И он распустил складки, как бы показывая, что теперь-то уж переживать незачем. «Я представляю ваше состояние в то время, Верен Иосифович. Сама трагедия ужасна, а тут еще следствие, подозрение. Не могло это не повлиять на характер ваших показаний. Врал, по-вашему? Зачем так? Могло что-то ускользнуть, из головы выскочить, не получить должной оценки. Но теперь...» когда вы способны смотреть на вещи спокойнее, не вспоминается ли вам нечто такое, что не попало в протоколы? Не пойму я вас. Думаете, не бандит Татьяну убил? Всякое возможно. Если бы знать, зачем пошла она на Портовую. Сказал уже. Не доложила. Все там, в ваших бумажках, все. Но могли попасть и сплетни, сами говорите. Я не сплетничал, сволочи сплетничали. Почему так строго? Лучше нельзя. В помойку тянули Татьяну. Гусев качнулся в кресле, подался вперед. Я ее хотел человеком сделать. Что она была? Девчонка пустая, учиться нужно был ей, а не с подносом бегать. Всякая работа почетная. Нет, не всякая. Одни едят, а другие подают. Вас унижала профессия жены? Гордиться нечем было. Однако именно вы устроили ее в университетскую столовую. Я? А зачем? Она в кафе работала, на бойком месте, пьяных полно, каждый привязаться наровит. Вот я и посоветовал. Переходи в университет, там люди приличные, сама ты молодая, два года, как школу закончила. Поработаешь немного, глядишь... И учиться поступишь. Да куда? Все в кафе свое бегала, к подружкам задушевным, особенно к Ларке этой, что на суде меня грязью поливали, а сама ребенка незаконного прижила. Вы старались воспрепятствовать этим встречам? Кому ж хочется, чтобы жену в толкали? Что с твоих студентов возьмешь, а в кафе, как сыру масле, каталась бы? Вот что ей там пели, а мне чаевые ни к чему были. Мне для того женился, чтобы жена полтинники собирала. Мне семья нужна была, а не потаскуха, которая каждому улыбнется за гривенник. Заработать я и сам мог. Воспоминания все-таки взволновали Вилена Гусева. И Мазин отметил... как ни напускное равнодушие его противоречиво сочетается с затаившимся глубоко беспокойством. Если и знал кто, зачем понесло Татьяну на эту проклятую улицу, так одна Кларка, да уж она не скажет, будьте уверены, и никто вам больше ничего не скажет. Похоронена! — повторил зубной техник это, видимо, нравящееся ему слово. «Медальон!» И тот из земли откопали. Знаете где? На портовой, что ли? Почти. На месте старенького домишки, который снесли недавно. А жили в нем в то время студенты. Ну и что из того? Они могли знать вашу жену. Гусев качнулся в кресле. Вперед, назад. И ограбить могли? Трудно сказать. Но проверить не мешает. Зачем же вы мне медальон принесли? «Покажите им, спросите». Он опять подчеркнул нежелание взять медальон. «Возможно, это потребуется», — согласился Мазин. «А пока я хочу назвать вам фамилии бывших студентов. Не знакомы ли они вам?» Гусев выслушал внимательно, подумал. «Нет, таких не знаю. И не знал никогда», — добавил твердо. И еще две встречи состоялись у Мазина. Последний народ, поторапливаясь под осуждающими взглядами раздачиц, дожевывал свои бутерброды, когда вошел он в кафе-закусочную «Аист». «Пожалуйста, Клавдию Ивановну Сибирькову», — попросил он. Сибирькова была где-то рядом и слышала просьбу Мазина. Она вышла из-за стойки... и с некоторым недоумением посмотрела на незнакомого человека, назвавшего ее по имени и отчеству. Вы ко мне, к вам от Скворцова Петра Даниловича. Простите, не припоминаю. Немудрено. Пятнадцать лет назад вам с ним дело иметь приходилось. По поводу подруги вашей, Татьяны Гусевой. Ах, вон оно что! Это из милиции, да, майор, кажется? Теперь комиссар, Клавдия Ивановна, годы-то бегут, и в вашей жизни немало перемен произошло. Перед Мазиным стояла дама средних лет, заметно сидящая за собой, но в пределах, одобряемых общественным мнением, без сомнительных новаций. На лице Сибирьковой, увенчанном высокой короны, крашеных волос, лежала печать сдержанности, солидности, так, видимо, По мнению Клавдии Ивановны, должна выглядеть женщина ее положения. А может быть, она подражала кому-либо из лиц более значительных, и Мазин подумал, что ему трудно будет заглянуть под эту полюбившуюся Сибирьковой маску, увидеть за ней молодую, в разбитую, лишенную самоуважительной солидности Кларку, о которой так неодобрительно отозвал Вилен Иосифович Гусев. Сибирькова провела полными пальцами по пластиковой поверхности столика, будто проверяла, не запылился ли он. На пальце засветилось массивное обручальное кольцо. Матин вспомнил, а сама ребенка незаконного прижила. «Может быть, ко мне зайдем?» У входа в служебное помещение она пропустила его вперед и, задержавшись на минуту, сказала что-то раздатчице. Сам он тем временем рассматривал вывешенные на стенке обязательства кафе. «Все выполняется», — заверила вошедшая Сибирькова. «Это хорошо», — одобрил Мазин, улыбнувшись. «Так вот, Клавдия Ивановна...» Зашел у нас с Петром Даниловичем разговор о прошлых временах. Вспомнили и о вас. Мазин говорил правду. Он действительно расспросил комиссара о Сибирьковой. — Петр Данилович, правда, и вас называл. Сибирькова слегка покраснела. — Это по молодости. Выдумка была, чтобы красивее. Я не в упрек. Я это именно помнил? чтобы смогли вы получше то время в памяти восстановить, когда дружили с Таней Гусевой. Татьяну мне никогда не забыть. Большие подруги были, большие. Я почувствовал это, когда перечитывал материалы дела и ваши показания, в частности. Горячо говорили, даже по протоколу чувствуется. Вы тогда мужа Гусевой виновником гибели считали. Было и такое». Да зачем это сейчас? Суд разобрался, бандит Татьяну убил. Возможно. Но не найден он, а следовательно, обязаны мы работать, искать. Вот и пришлось еще раз вас побеспокоить. Беспокойте, если нужным находите. Открылась дверь после короткого стука и вошла раздатчица с подносом, на котором красовался графинчик и закусочка в тарелочках. Мазин подождал, пока она поставит все на стол и выйдет. Показалась мне, Клавдия Ивановна, противоречивым одно место в ваших показаниях. Он поднял свой портфель, расстегнул боковую молнию и достал папку со страничками голубого когда-то, а теперь серого, невыразительного цвета с пожелтевшими чернильными строчками. «Разрешите прочитать?» «Читайте». Вопрос. Могла ли ревность Гусева носить характер обоснованный? Ответ. А почему вы и нет? Татьяна молодая, интересная, на нее многие заглядывались. Это вы говорили в начале следствия, а вот протокол другой, более поздний. Вопрос. Говорила ли вам Гусева, что любит кого-нибудь близка с другим человеком? Ответ. Никого у нее не было. Так записано и подтверждено вашей подписью. Мазин положил папку на стол, но Сибирькова смотреть не стала. Раз подписано, значит, так и говорила. Очевидного противоречия в этих показаниях нет.